Надолго запомнили самарканцы и приезд принцессы из Ургенча с побережья Аральского моря. В тот день широкую улицу, уходившую на запад, услали коврами, а территорию резиденции Тимура парчой. Принцесса ехала в паланкине, установленном на белом верблюде. Её окружали стражники, за которыми следовали кони и верблюды. груженные подарками невесты-жениху. Встречали ее товачи и военачальники во вздымающихся под дуновением ветра балдахинах и под развивающимися штандартами. На закате этого дня Суховей раскачивал юрты и желтые фонари, висевшие на ветвях цветущих акаций, а вокруг мощных стоек-шатров — Ввели шлейфы дыма от курящегося сандала и амбры. Темур прокаживался среди участников пира. Следовавшие за ним рабы разбрасывали по ве rer головам гостей в тюрбанах золотые монеты и бриллианты. Всё поражало воображение, свидетельствует летописец. Унынию мне было место в верх обшильной юрты. был сделан в виде голубого небесного свода, на котором сияли звезды из драгоценных камней. Покои невесты отделялись от основного помещения с занавесом из золотой парчи. Воистину, ложа принцессы столь же прекрасна, как ложа Кайдеши, повелительницы амазонок. Подарки невесты выставили на обозрение жениха Джахангира. Другую юрту Тимур заполнил подарками своего сына для невесты: золотыми поясами и монетами, крупными рубинами, мускусом, амброй, рулонами серебряной парчи и сатина, изделиями из золота и шёлка китайских мастеров, прекрасного вида лошадьми и рабынями. Летописец прерывает ход повествования, чтобы восхититься всем этим великолепием и попутно замечает, что каждый последующий день праздника содержимое этой юрты убавлялось. Возможно, Тимур, глядя на сына и черноволосую принцессу Хорезма, вспоминал другую ночь, когда в военный лагерь прибыла Алджаи и загремели седельные барабаны. Алджай с легкой улыбкой шутила, когда они брели вдвоем в пустыне. «Воистину, ничего нет хуже для нас, чем это — брести пешком!» Принцессы была совсем другой. Первая жена Джихангира, старшего сына завоевателя и повелителя, гордилась своей красотой, и даже осмелилась вызвать гнев Тимура. «Мой господин, — сказала она, — властелин милостив и к ханам, и к нищим. Если они виноваты в чем-либо, он их прощает, потому что враг и спрашивающий прощение не может больше считаться врагом. Когда властелин что-нибудь дает, то не требует ничего взамен». Он не ищет ни либо дружбы, и не гневится на врага, потому что все стоят ниже его, и он один обладает абсолютной властью. Не мне, возмутился Тимур, кому служат вожди племён выслушивать натации от женщины? Он оценил ум девушки, хотя понимал, что её Тирада имела целью заступиться за своих родственников. Тимура особенно обрадовало то, что первым ребенком, которого она родила от Джахангира, стал мальчик. Сам Тимур взял в жены сарай Ханум, вдову Эмира Хусейна. У древних монголов был обычай. Новый повелитель брал в жены женщину из ханской семьи, если погибал ее прежний муж. А в жилах сарай Ханум текла кровь Чингисхана. Она стала его супругой, султаншей, хозяйкой дома внутри юрты. Когда Тимур уходил в поход, ей оказывались ханские почести. Эта здравомыслящая женщина, как и все тюркские знатные особы женского пола, в то время часто выезжала на охоту. В ее безмолвной преданности Эмиру было нечто от обожания внуками своего деда. Самарканцы видели Тимура редко, но вести о его делах ежедневно доставлялись в город либо гонцами, либо погонщиками верблюдов из пограничных районов, либо с караванами, гружёнными данью города, который открыл перед Тимуром свои ворота. В Мавераннахре утвердилось полное спокойствие. Ежегодно Тимур совершал походы на запад, двигаясь по Большой Харасанской дороге мимо Нишапура и куполов мечети и Мешхеда к Каспийскому морю. Он покончил со странствующими дервишами, себзварами, слишком долго занимавшимися разбоем. Меньше знали самарканцы о походах Тамерлана на север, но на сей раз он Он добрался до самого города пограничных монголов и даже дальше. В караван-сараях пересказывали невероятные истории о массивах, передвигавшихся песков в пустыне Гоби. Последний монгольский хан Камередин, который посмел оказать Тимуру сопротивление, был разбит. Даже захватили его коня, а хан бежал пешим и в одиночестве. Раньше мы гасили искры большого пожара, писал Тимур своему сыну Джахангиру, не участвовавшему в походе на север. Теперь мы погасили очаг пожара. По возвращении Тимура из тысячемильного похода по дороге в Китай, несколько воинов Самарканда, одетых в траурные цвета, встречали его перед загородными садами. Старший из военачальников Сейфеддин подвел к Тимуру группу военных. Они посыпали свои черные накидки пылью. Увидев их, Тимур натянул поводье. Сейфеддин спешился, подошел к стремени эмира и схватил его рукой, не глядя на всадника. — Ты боишься? — спросил Тимур. — Говори. — В моей душе нет страха. ответил Сейфет-Дин. «Твой сын умер. Умер в молодом возрасте, прежде чем развелись его силы. Он ушел от тебя, как цветок розы, унесенный ветром». О болезни Джихангира не стали сообщать Эмиру. Джихангир умер за несколько дней до возвращения Тимура. Только Сейфет-Дин, наставник наследника, осмелился доложить об этом Тимуру. Садись на коня и займи своё место, наконец вымолвил Тимур. Когда старый военачальник оседлал коня, подали сигнал двигаться дальше. Войско вступило в Самарканд со скоростью пешехода. Весть о смерти сына эмира немедленно распространилась в его рядах. Тем же вечером Литавры Джахангира, возвещавшие о его прибытии с тех пор, как он занял своё место в военной иерархии, доставили к Тимуру. Он сломал их, чтобы они больше не могли звучать в чужих руках. На мгновение губы отца сжались от боли. Он любил Джахангира больше всех на свете.